Глава девятнадцатая. Как развивать уверенность в себе. В юности я жила в маленьком городке и считала, что уверенности мне не занимать. Потом я поступила в университет в сотни километров от дома, и вся моя уверенность, бывшая, как мне казалось, частью меня, улетучилась. Я чувствовала себя слабой. Беззащитный не понимала, как себя вести, чтобы вписаться в коллектив. Уверенность вернулась спустя какое-то время, когда я привыкла к студенческой жизни. По окончании университета я устроилась в службу помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью. Новые требования, не похожие на университетские, снова пошатнули мою уверенность. В будущем такое случалось не раз: во время переподготовки по психотерапии, после получения диплома, после рождения первого ребенка, в начале собственной практики и при создании блога. Уверенность как дом, который вы построили для себя. Переезжая на новое место, вы не можете взять его с собой, приходится строить новый. Правда, начинаете вы уже не с нуля. Путешествию в неизвестность сопутствуют чувство беспомощности. Мы совершаем ошибки, исправляем их и наращиваем уверенность. И движемся дальше, уверенные, что преодолеем любые трудности. Такой настрой позволяет браться за что-то новое, рисковать и открывать в себе источники силы. Развивайте уверенность в незнакомой сфере. Уверенность не равна комфорту. Многие заблуждаются, принимая уверенность за отсутствие страха. На самом деле мы признаем, что боимся, и все же делаем то, что считаем важным. Приятно знать, что мы хороши в каком-то деле. Это замечательное ощущение, которое хочется испытывать почаще. Но если заниматься только тем, что вы хорошо умеете, то вы так и не откроете для себя новое. Нужно подружиться с беспомощностью, чтобы продержаться период до появления уверенности. Она придет вслед за смелостью и решительностью, с которыми вы отправитесь в неизвестное. Однако опускаться с головой в поток эмоций, рискуя потерять самообладание, все же не стоит. Вы должны убедиться, что страх помогает в ы л о ж и т ь с я на все сто, поэтому нет нужды избавляться от него перед попыткой. Запаситесь страхом. В развитии уверенности поможет обучающая модель Аверлиф. Запишите жизненные аспекты, которые лежат в зоне комфорта. потом трудные но выполнимые задачи и наконец то что вызывает панику ступая в зону развития и проявляя смелость в новых обстоятельствах вы с каждым шагом будете чувствовать себя увереннее учитесь принимать себя и сострадать себе и помните о значении уязвимости и страха конечно не просто достичь равновесия Используйте все инструменты, о которых говорится в этой аудиокниге. Учите с ь полагаться на собственные силы и переносить дискомфорт, но также делать перерыв и восстанавливаться. Набраться решимости для выхода в зону развития поможет следующее: осознайте, что совершенствование требует усилий. Подготовьте себя к временному дискомфорту и уязвимости. Обещайте, что всегда будете себя поддерживать в победах и в поражениях. Для этого учитесь самосостраданию и будьте самому себе наставником, а не критиком. Разберитесь, как преодолеть стыд после неудачи, чтобы не отказываться из-за него от мечты. Не нужно жить в страхе, чтобы развить уверенность. Каждый день входите в пугающую ситуацию, находитесь в ней некоторое время и выходите обратно, чтобы восстановиться к завтрашнему дню. Что не поддержит самооценку? Понятие самооценки и веры в себя, благодаря которым можно достичь успеха, наладить отношения и обрести счастье, лежит в основе целой отрасли экономики. Под высокой самооценкой подразумевается положительный объективный образ самих себя. В упражнениях, которые помогают повысить самооценку, обычно требуется перечислить качества, которые вам нравятся в себе, свои сильные стороны. Психологи стараются убедить, что вы можете преуспеть. При этом успех связывают с благосостоянием, победами, всеобщим признанием, обособленностью от толпы. Как понять, победили вы или нет? Надо сравнить себя с окружающими, например, с кем-нибудь из ч е т ы р е ш е с т миллиарда пользователей интернета. При такой выборке вы гарантированно найдете достаточно людей, которые опережают вас по тому или иному параметру. Самооценка упадет, потому что раз вы не победитель, значит, неудачник. Что если сравнивать себя только с родственниками и друзьями? Это не способствует здоровым отношениям. Трудно сближаться с людьми, ценность которых вы определяете мерой успешности. А что будет, если вас уволили, а друга повысили? Согласно исследованию, высокая самооценка не связана с отношениями и с улучшением производительности. Зато Коррелирует с высокомерием, предвзятостью и дискриминацией. Ученые не нашли доказательств, что самооценка растет от вмешательства извне. Нельзя полагаться на самооценку, зависящую от успешности. Этот психологический долг вам никогда не выплатить. При первых признаках того, что вы ниже некой планки, вы назовете себя неудачником. И продолжите крутить беговое колесо успеха из страха не соответствовать стандартам. Далой позитивные аффирмации. В ленте любой соцсети то и дело мелькают варианты ежедневных аффирмаций. Идея в том, что если повторить их много раз, то поверишь в них и воплотишь их в жизнь. Однако не все так просто. Люди с высокой самооценкой и верой в себя, скорее всего, почувствуют себя чуть лучше после многократных повторений. Согласно исследованиям, люди с низкой самооценкой от повторения утверждений, в которые они не верят, например, я сильный меня любит, и поиска аргументов, подтверждающих аффирмации, чувствуют себя хуже. Причиной тому может быть внутренний диалог. Если вы произнесете вслух, что вы сильный и вас любят, не веря в это, внутренний критик тут же поспешит с опровержениями. Вы будете разрываться на части, безуспешно пытаясь оборвать негативный нарратив. Что же поможет? Исследователи доказали, что у людей с низкой самооценкой повышалось настроение после того, как им говорили, что негативные мысли нормальные. Больше не нужно было убеждать себя в том, в чем они сами сомневались. Следовательно, в дни, когда руки опускаются, не обращайтесь к а ф ф и р м а ц и я м а вспомните, что иногда чувствовать себя так совершенно нормально. Посочувствуйте себе и подбодрите, а потом. Займитесь чем-нибудь, что восстановит уверенность в своих силах и поможет преодолеть трудные времена. Чтобы поверить, что вы чего-то стоите, надо сделать то, что подтверждало бы это. Хотя аффирмации и не повышают самооценку, все же стоит правильно подбирать слова. Если ошибки и неудачи вызывают приступы с а м о б и ч е в а н и я отслеживайте их. У нас нет рядом опытных тренеров, как у профессиональных спортсменов, а естественная эмоциональная реакция на неудачу сразу пробуждает внутреннего критика. Остановить ее сложно, но можно реагировать альтернативным, более конструктивным образом. Изгоните критика и станьте своим тренером, который поможет встать на ноги после неудачи, отряхнуться. И идти дальше. Настоящий тренер всегда рядом. Он не станет оскорблять или льстить. Он окажет безусловную поддержку и будет действовать в ваших интересах независимо от счета. Быть себе тренером сложно, но этому можно научиться. Инструменты и з м е н и т е отношение к страху для развития уверенности. Чтобы набраться уверенности в области, где вы испытываете нерешительность, вспоминайте о страхах и некоторое время думайте о них. Не рекомендую начинать с ситуаций, вызывающих сильную панику и ужас. Начинайте с малого. Одним пальцем заступите за зону комфорта и с максимальным хладнокровием встречайте стресс. Запишите в порядке убывания, в чем вам недостает уверенности. Перечислите варианты развития событий, которые упростили бы ваше положение, но не устранили главную задачу. Например, если я хочу увереннее общаться с незнакомыми людьми, первым пунктом я запишу многолюдные вечеринки. Немного проще мне прийти в гости, где я всех знаю. А общество друзей уже почти в зоне комфорта. Поход в кафе с одним близким другом не представляет затруднений. Составьте список, но не начинайте сверху. Выберите наименее сложный сценарий и повторяйте его почаще. Когда уверенности прибавится и ситуация войдет в зону комфорта, переходите к пункту выше. Пол Гилберт и Деборали разработали инструмент "Идеальный воспитатель", используемый в терапии, ориентированной на сострадание. Он поможет придумать внутренний диалог для развития уверенности. Идеальный воспитатель — это образ человека, при мысли о котором вы чувствуете себя защищенным. Это может быть тренер. Создайте мысленный образ идеального воспитателя или тренера, настоящего или выдуманного. Представьте, что рассказываете ему о своих текущих трудностях, связанных с ними чувствах и планах. Во всех деталях вообразите, что он вам отвечает, и запишите его слова. В дальнейшем говорите себе их, когда снова почувствуете свою неуверенность. Выводы. Вы не приобретете уверенность, пока не научитесь обходиться без нее. Для развития уверенности нужно попадать в ситуации, в которых вы чувствуете себя неуверенно, желательно каждый день. Нельзя быть уверенным всегда и во всем. Зато можно не сомневаться, что вы все преодолеете, несмотря на страх. Не бросайтесь сразу в сложные ситуации. Начинайте практиковаться в простых условиях. Будьте себе тренером, а не критиком. Уверенность не предшествует смелости, а следует за ней.